Глава 2. Да уж, 47 — это не мои 35. Тело, прямо скажем, мне попалось не очень кондиционное. Одышка, суставы скрипят, как несмазанная телега, головные боли с бессонницей, еще и последствия ранения. Хорошо хоть с мучепуловой системой все в порядке во всех смыслах. Оно мне, конечно, сейчас не особо нужно, но приятно, что все работает. Как бы я не хотел сразу приступить к выполнению своих наполеоновских планов, Сначала надо привести себя в порядок. Физические упражнения мне сейчас противопоказаны. Начнем с диеты. Никакой клетчатки, бульончик, курочка и печёнка. От любимых вредных привычек тоже надо пока отказаться. Виски с сигарами убираем в долгий ящик. Да и нет причин для их употребления. А вообще это очень странно. Характер моих повреждений такой, что от них умирают. Даже в 21 веке такие ранения часто приговор, а уже в 19 и подавно. В лучшем случае тело должно быть приковано к кровати на много-много дней. Однако прошло всего две недели, а я уже начал ходить, пока с и вздрагивая от каждого неловкого движения, но ходить. День это дня мне становилось все лучше. Скоро начну гимнастику, а потом и полноценные тренировки. Не иначе высшие силы имеют на меня какие-то планы. Никогда не был особенно религиозным, но тут волей-неволей начинаешь думать о высоких материях. Я сразу обозначил для себя, что хочу получить. Надо вспомнить всё, чему учили в военном институте и на службе. А учили меня всякому и на совесть. Пока меня не ранили в одной весьма интересной стране, где официально друзей с севера и не было никогда, я успел повидать очень много. И чувствовал, что здесь мне все это понадобится. Но для спаррингов нужны партнеры с хорошей подготовкой — поэтому сейчас я сидел на стволе бука, а сыновья моего слуги Тома, Гектор и Ахиллес, проходили интенсивный курс молодого бойца. Прекрасная работа, юноши! А теперь взяли по парочке вот этих замечательных двадцатифунтовых ядер и бегом вон на тот холмик. Наградой мне стали два ненавидящих взгляда, но юноши молча повесили на плечи утяжелители и молодыми сайгаками побежали. «Господин Гамильтон, не изволите ли пообедать?» Ко мне подошел Том, 50-летний мулат. Когда-то они с женой, миниатюрной Луизой, были рабами моей покойной жены, но вот уже почти 20 лет, как я дал им свободу, и теперь они мне служат, как свободные люди. Конечно, старина, что там приготовила Луиза? Для вас сэр, бульон с яйцом и отварная курица. Хорошо, побудь тут, пока твои оболтусы бегают. Как вернуться, пусть отожмутся по 50 раз и идут обедать. Хорошо, господин». «Мы в Нью-Джерси, в доме моего камердинера. Его я выбрал для своей временной базы. Здесь не было соседей, и самое главное, имелся большой пустой амбар, разделенный на две части. То, что нужно для хомяка-добытчика, в которого я скоро превращусь. Поистине царский подарок Берра я решил сразу пустить в дело и отправил Барри в Бостон. Там мой верный ирландец занимается закупками нужного мне оборудования и припасов а понадобится мне много всего, и на все нужны деньги. Одни только паровые машины встанут в копеечку. Они, конечно, будут нужны мне не здесь, а… Об этом пока молчок. Даже в мыслях не буду загадывать, мало ли что. Но и без них список впечатлял. Глицерин, благо он уже известен, и в Америке его производят. Азотная кислота, серная кислота, полые 14-фунтовые стальные ядра с затравочным отверстием, порох — Химические реактивы, медь и гремучая ртуть для капсули шоу. Кизельгур достанем потом. Я знаю, где его найти, но что это такое, знаю только я. Следующий человек, увидев мой список желаний, сразу бы понял, что к чему. Да, я хочу изготовить разрывные ядра, снаряженные динамитом и стальными пулями. Шрапнель уже принята на вооружение англичанами. Мой вариант будет намного круче. Динамит в качестве взрывчатого вещества в ядре. И есть у меня безумная идея насытить порох парами нитроглицерина. Если в процессе не убьюсь, получится чудо-оружие. Моя артиллерия будет бить значительно дальше и намного больнее. Сами пушки мне привезут чуть-чуть попозже. В вопросе их приобретения здорово помогли мои связи. Все-таки Гамильтон, помимо того, что занимал пост министра, служил в армии Юных США и не просто служил, а был целым генералом. Даже газетная статья про смерть Александра в уже не актуальном варианте истории называлась Полковник Бар застрелил генерала Гамильтона. Там, где я хотел получить первоначальный капитал, по-прежнему шалили идейные последователи сэра Фрэнсиса Дрейка. Для дискуссии с этой милой публикой лучше заранее подготовить доводы повышенной разрушительной силы, убойные, так сказать, аргументы. Была еще мысль про нормальное огнестрельное оружие, но его пока не изготовить, а вот когда получу капиталец, вот тогда-то… Ну и об этом я пока говорить не буду. Помимо продвинутых средств убиения своих ближних, я начал подготовку и к противоположным действиям. Это по первому образованию я лицензированный массовый убийца, а вот второе образование у меня — медицинское. Поэтому простите, господин Пирогов, не стать вам основателем военно-полевой хирургии. Впрочем, думаю, что он не обидится, а просто на моих, так сказать, плечах продолжит развитие. Да и вообще, я много кого собираюсь маленько подвинуть с научными приоритетами. Для этого тоже нужны материалы и оборудование. Одни только нормальные термометры и шприцы, чего стоят. Ни того, ни другого пока еще нет, но изготовить все это реально, я так думаю. После обеда пришла пора переквалифицироваться в учителя. Барри-младший, сын моего коммердинера, вместе с Розой, дочкой Тома, сели за парту, а я стал их образовывать в рамках школьного курса физики, химии и другого ботанства. Конечно, пришлось изрядно адаптировать способ подачи и количество материала, но ничего. Эти девственные умы впитывают все буквально как губки. Твердолобы ирландцы сначала не понимали, почему я вожусь чернокожими. Расизм здесь — это не пустое слово, а печальная реальность. Но ничего, моего авторитета хватало, чтобы гасить конфликты в зародыше. От всей этой работы к концу дня у меня закипели мозги, так что в постель я буквально рухнул. «Ладно, ребятки, давайте посмотрим, чего вы стоите сейчас», — сказал я своим ученикам. С момента моего попадания на землю возможностей прошло уже три недели. Я, к удивлению моих людей, почти оправился от раны. Боли пока что не ушли, но я ходил без трости, хотя хромал, конечно, и глубоко дышать было трудно. Впрочем, это все лирика. «Надо начать тренировать ребят по-настоящему. Времени у меня почти нет». Гектор и Ахиллес были похожи друг на друга, как две капли воды. Высокие, сильные, красивые своей дикой красотой. В моем времени наверняка могли бы стать спортсменами не из последних. Я на их фоне выглядел старый развалиной. Но ничего, сейчас я их немного удивлю. «Парни, не забудьте, что я вам говорил утром!» — крикнул издалека Том. Я оглянулся и увидел, что на крыльце дома Барри стоит мой слуга с женой и хозяйкой дома, миссис О. Салливан. Жена Барри рано постарела после сильнейшей лихорадки и с радостью встретила появление Луизы в своем доме. Не надо читать мысли, чтобы понять, что Том говорил сыновьям. Наверняка предупреждал ребят, что их ждут очень большие неприятности, если они ненароком помнут хозяина. Я дал сигнал, и юноши медленно начали приближаться. Шли рядом, будто ищат друг у друга поддержки. Моя поза была нарочито расслаблена. Возле ног лежала крепкая трость. Когда расстояние стало меньше двух метров, ребята, переглянувшись, рванули ко мне. И через секунду оказались на земле. Я ногой подбил в воздух трость, схватил ее и, сместившись влево под неудобную для сыновей Тома руку, аккуратно заплёл ноги Ахиллеса, а потом Гектора. Сзади послышался довольный смех Барри-младшего и Розы. Моим будущим светилом науки понравилось, как я отправил в полет физически намного более крепких юношей. «Мистер Гамильтон, это нечестно», — сказал Ахиллес, поднявшись с земли. «Что нечестно, молодой человек?» «У вас была трость. Мы думали, что будем драться голыми руками». Едва он это сказал, как этой же тростью ему ощутимо прилетело по ребрам. «Ахиллес, я похож на идиота. Зачем мне с вами драться на кулаках?» Вы с братом выше меня на голову, тяжелее, быстрее, моложе и сильнее. Запомните первый урок. От врага надо ожидать все, что угодно. У любого за пазухой может оказаться нож или пистолет в кармане сюртука. Всегда надо быть готовым к любым неожиданностям. И вы, молодые люди, тоже должны уметь использовать все, до чего можете дотянуться. Трость, палка, булыжник, да хоть бутылка с виски. Мы с вами не в игры играем. Вы должны быть готовы в любой момент защитить не только себя, но и тех, кто рядом. Ясно? Да, мистер Гамильтон. Отлично, тогда попробуем еще. В этот раз братья во все глаза смотрели на трость, и снова им это не помогло. Я сам пошел в атаку. Метнул мое оружие в живот Гектору и тут упал, согнувшись. Брат отвлекся на него буквально на секунду, а я был уже тут как тут. Нехитрая подсечка, парень летит на землю, я хватаю его руку и провожу болевой. «Том, это никуда не годится. Твои сыновья здоровые, как встовший на задние лопы медведь. Они могут справиться с раненым стариком. Может, отправить их зубрить физику, а вместо них учиться драться розу?» Я лукаво подмигнул чернокожей девочке, та только засмеялась. «Хозяин, дайте им еще один шанс. Если они опять не справятся, гоните их в шею». «Хорошо. Вставайте, юноши, еще раз». Наконец-то они решили разойтись в разные стороны. Я стоял между ними, а парни описывали вокруг меня широкий круг. Переглянувшись, они атаковали меня. Гектор даже сумел вцепиться в трость. Видимо, такой у него был план. Правда, лучше бы он этого не делал. Я легко ушел в сторону и, придав его движению нужную траекторию, направил его точно в чуть замешкавшегося брата. Секунда — и оба снова на земле. «По-прежнему плохо. Но вы хотя бы не топтались рядом. Роза и Барри». Вот вам практический пример преобразования потенциальной энергии в кинетическую и пример использования рычага, конечно. Как видите, даже в драке физика очень хорошо применима. Вставайте, юноши, и идите мыться. Потом мы продолжим ваши тренировки. Вы не безнадежны. Таким образом, мои юные студенты, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Вам все понятно? Да, сэр, хором ответили Барри и Роза. Молодцы. А теперь настало пора проверять ваше эссе про Платона. Барри, ты первый. Да, сэр. Барри младший встал, взял в руки листы с текстом и начал читать. Платон — это древнегреческий философ, родившийся в Афинах. На древнегреческом, молодой человек, — прервал его я. Мистер Гамильтон, сэр, вы ничего не говорили о том, что нам нужно подготовить эссе не на английском? Для тебя проблема сразу прочитать твой текст на древнегреческом? Нет, сэр. «То есть да, сэр?» «Значит, переводить песенки про веселых вдовушек для тебя не проблема, а твой собственный текст — это проблема. Ладно, садись. Роза, твоя очередь». «Простите, сэр, я тоже не готова». «Ясно. Ну что ж, у вас есть час, чтобы подготовиться. Я пока пойду посмотрю, как дела у Гектора с Эхилесом». «Готовы?» «Да, сэр», — снова хором ответили они. «Хорошо, Роза, теперь ты будешь первая». «Начинай на латыни». Вот такими не очень честными, на первый взгляд, методами я и учил своих будущих исследователей и телохранителей. Впрочем, ни они, ни их родители не жаловались. На следующей неделе начали потихоньку доставлять заказанные баре-товары. И первым пришло оборудование и материалы для Тома, который был не просто моим слугой, но еще и очень умелым стеклодувом и столяром. Старинатом Том не умел читать, но руками работал на каком-то запредельном уровне, настоящий самородок-самоучка. И первой задачей, которую я поставил перед ним, было создание заготовки для ртутного медицинского термометра. Может показаться странным, но в это уже достаточно просвещенное время у врачей практически отсутствовало понимание о важности измерения температуры больного. Только во второй половине XIX века появились медицинские термометры, а пока что измеряли только температуру окружающего воздуха. По счастью, ничего сложного в изготовлении экспериментальных образцов не было, и вскоре Том получил первые колбы, пригодные для создания ртутных термометров. Конечно, его изделием было далеко до законченного совершенства градусников XX века. Они были большими, даже очень большими, но их можно было использовать. 19 августа 1804 состоялось эпохальное событие. Мы с Томом закончили первый в мире ртутный медицинский термометр. Этот мир больше никогда не будет прежним. Первое изобретение, опередившее свое время, появилось на свет. Правда, оценить весь масштаб этого события мог только я. Мои слуги восприняли это совершенно спокойно. Они вообще особенно не удивлялись произошедшим с их хозяином переменам, а перемены были. Я как будто стал моложе. Седина куда-то ушла, а в движениях стала появляться легкость, присущая мне будущему, а не настоящему. Исчезла одышка. Я буквально чувствовал, что разом скинул десяток килограмм, хотелось прыгать, бегать, распевать песни и радоваться жизни. Я даже стал задумываться о женщинах. Но это было бы неприлично. У меня как-никак жена недавно умерла. И, кстати, об этом. Я чувствовал, что неправильно поступил с семьей Гамильтона. Мой реципиент был большой сволочью, но младшие дети его любили. Решено. Еду в Нью-Йорк. Надо поговорить с семьей. Ну что ж, разговор получился. И дети, и родители покойной Элизабет были рады меня видеть. Я рассказал им о своих планах. Не о всех, конечно. Только о тех, что касаются денег. И то далеко не все. Теперь все будут уверены, что я отправляюсь заработать капитал, который позволит отплатить друзьям и обеспечить достойное содержание детям. На самом деле, это недалеко от истины. Если у меня все получится, дети Гамильтона займут такое место в мире, которое было бы немыслимо даже представить в другом варианте истории. До дома Барри я добрался ближе к вечеру и сразу почуял что-то неладное. Ворота были открыты настежь а окна зияли свежеразбитыми стеклами. Спрыгнув с коня, и вбежал внутрь. Там я нашел Тома, лежащего на полу с разбитой головой. Он был жив. Луиза и миссис Осаливан хлопотали над ним, в углу сидела зареванная роза, а баре младшего я обнаружил на заднем дворе. Мальчик держал в руках заряженный мушкет, а за поясом у него я увидел два пистолета. Что тут произошло, парень? Рассказывай, и где гектор и Ахиллес? Сэр. Барри собрался с мыслями и начал свой рассказ. День начался как обычно. Мистер Гамильтон вчера уехал в Нью-Йорк, раздав задание своим людям, и должен был вернуться сегодня к вечеру. Гектор и Ахиллес, после того, как помогли матери и миссис О. Салливан, отправились на берег Гудзона поплавать и наловить рыбы. Неизвестно, что там произошло, но после полудня к дому заявился десяток сильно пьяных молодых людей. У них на телеге лежали связанные и избитые братья. «Кто хозяин этих дерзких рабов?» — закричал с седла один из всадников. «Извините, сэр, но тут нет рабов», — ответил вышедший им навстречу Том. «И я, и вся моя семья — свободные люди». «Мы — слуги мистера Александра Гамильтона. Что вы сделали с моими сыновьями?» «Я не разговариваю с грязными неграми!» — воскликнул пьяный и на наотмашь ударил Тома по голове чем-то тяжелым. Тут упал под копыта коня. «Господа, давайте посмотрим, что тут есть!» — закричал предводитель погромщиков и хотел было уже слезть с коня. Помешал ему Барри-младший. Мальчик проявил достойное взрослого мужчины хладнокровие. Пока Том разговаривал с незваными гостями, он зарядил мушкет и, когда слуга упал, пальнул в воздух. «Так, ну их к дьяволу! Эй, вы в доме! Слушайте меня внимательно! Если этот Гамильтон хочет получить обратно своих рабов, он должен заплатить мне компенсацию. Жду завтра. Запомните, меня зовут Филипп Кросби-младший!» «Кросби, Кросби, Кросби... Что-то знакомое...» «А, точно...» Барри рассказывал, что есть тут такой рабовладелец, редкий живодер, затравливающий провинившихся рабов собаками. А это значит, его сыночек развлекается. Ладно, суки, держитесь. Вы даже не подозреваете, с кем связались.